Само кондитерское искусство возникло и получило наибольшее развитие в Италии, в Венеции, лишь с появлением сахара в конце 15-го, начале 16-го века. До тех пор сладости в Европе покупали у арабов, самых древних кондитеров в мире, которым сахар был известен с 850-го года. Не случайно на Востоке, в арабских странах и в Иране до сих пор создаются самые разнообразные в мире сладости. В то время как в Европе кондитерское дело развивалось в направлении пирожных и печений. Арабы первые обратили внимание на то, что варка или плавка сахара, кондирование – Открывает широкие возможности для приготовления разнообразных сладких, десертных, кондитерских изделий и блюд. Первыми продуктами, которые стали варить в сахаре, были соки ягод и фруктов, и сами ягоды и фрукты. У некоторых народов размолотые, превращенные в пюре, у других лишь измельченные, у третьих целиком, так появились сиропы, мармелады, повидло, смоква, джемы, конфитюры, русские варенья, украинские сухие варенья и закавказские цукаты. Варка сахара самого по себе в чистом виде или с незначительными добавками красителей, пряностей, орехов, мака, масла, молока и сливок или виноградного вина, доведенного до разной степени густоты, также дала, особенно на Востоке, целый ряд кондитерских изделий. Леденцы, но вот постный сахар, помадки, тянучки, ирис, грельяж, карамель, ногул и другие. Стоило ввести в тот же варящийся сахар Новый пищевой продукт – крахмал, муку или драганты, клейковитые, клейоподобные естественные растительные среды, гуми арабик, мыльный корень, янтак и другие, как возникло новое семейство кондитерских изделий – халва, нуга, альвица, рахат-рукум, И так далее, и тому подобное. Даже обжаривание в расплавленном сахаре или в меду чистяных изделий давало своеобразные сладкие кондитерские произведения. Чак-чак, пумперникели, пепперкоки, медовые заварные пряники, тайглахи, багарджи, пахлаву и другие. Словом, сахар и его спутники, патока и мед, явились тем фундаментом, на котором и с помощью которого стало развиваться кондитерское мастерство. Причем было замечено, что сахар имеет свои законы кипения, плавления, тягучести, хрупкости и так далее, и что его поведение в расплавленном горячем виде может быть еще более коварным, чем поведение масла. Поэтому для овладения кондитерским делом прежде всего следует изучить приемы варки сахара и его разное состояния в это время варки. Иначе невозможно грамотное приготовление ни одного кондитерского изделия. Существует сахарная шкала И специальный сахарный термометр, с помощью которого можно точно определить степень плотности сахара в любую минуту и в зависимости от этого останавливать или продолжать варку сиропа, варенья, карамели, помадки и тому подобное. Но в домашнем хозяйстве готовность сахарного сиропа определяют по характерным внешним признакам, которые кондитеры называют пробами. Всего проб 12. Каждая из них имеет не только номер, но и собственное название, имя, которое обычно...